Сказка шестая. Грязь. Бен и Питер Уиллис были близнецами. Они выросли на северном побережье Норфолка и знали его ручьи и болота так же хорошо, как линии и поры своей чумазой кожи. кожи в каждую трещинку которой словно забилась грязь. Бену казалось, что они с братом связаны невидимыми узами. Сколько он себя помнил, Они всегда находились друг от друга не дальше, чем в 10 ярдах. Там, где кто-нибудь другой сказал бы «я», Питер постоянно говорил «мы». Он говорил «мы хотим есть» или «мы устали» и считал, что Бен чувствует то же самое. К раздражению Бена так оно всегда и оказывалось. Бен никогда по-настоящему не был один. Он никогда не чувствовал себя отдельным, независимым от брата человеком. Как будто вместе они составляли единое существо, и без Питера он был не цельным, а только половинчатым. Он ни разу не поделился этими мыслями с Питером. На самом деле, эта скрытность стала его протестом, ведь подразумевалось, что они должны рассказывать друг другу все. Бен скрывал свои чувства всегда, когда мог, и считал каждую затаенную обиду маленькой победой над тиранией близнецовости. Но Бен не только не освободился от мысли о том, что навечно связан с братом, он еще и помешался на идее, что они оба противоборствующие стороны одной личности. Он поверил, что Питер — его корыстная, продажная и навязчивая часть, испорченная часть его собственной души. С этим согласились бы немногие из тех, кто знал близнецов. Ведь, по правде говоря, оба брата слыли негодяями, и если бы кто-нибудь захотел измерить, насколько они пропащи, наверняка бы оказалось, что скорее Бену, а не Питеру, недостает располагающих к нему качеств. Питер, по крайней мере, был обаятельным. Конечно, он использовал обаяние намеренно для маскировки истинного нрава. Так фокусник обманывает публику отвлекающими жестами. И обаяние это проявлялось в улыбке, которая к нему совершенно не шла. Ямочках на щеках, как у мальчишки Певчева или позолоченного Херувима, да подкупающей честности при нечестивых делах. Но Бен не мог похвастать и этим». Бен считал Питера дьяволом, что сидит на плече и толкает на нечаянные или вынужденные грехи и злодеяния, которых в противном случае можно было бы избежать. Он приписывал брату почти сверхъестественную способность искушать и убеждать, оправдывая этим собственную трусость и безволие. Каждый раз, когда Бен крал или лгал, или бил какого-нибудь несчастного дубинкой, или угрожал ножом, он позволял себе верить, что никогда бы так не поступил, если бы не пагубное влияние его близнеца. несдержанные поступки или несдержанное обещания он никогда ни в чем не виноват. Питер часто улыбался своей обаятельной улыбкой и говорил «Я здесь, рядом, братишка, будь спокоен». В детстве это обнадеживало. Питер всегда был смелее, всегда бесстрашно защищал брата. Теперь же эти слова звучали как угроза, как пожизненный приговор. Бен и Питер вместе подались в моряки и нанимались на торговые суда, курсировавшие между Норфолком и Нидерландами. Так они спасались от тусклой и безрадостной жизни. Но каждый раз, когда обрушивался шторм, Бен твердил себе, что и это придумал Питер, а вот он, возможно, предпочел бы относительную безопасность суши, если бы умел принимать решение. Но так или иначе, они связали жизнь с морем, и, несмотря на опасности, жизнь эта вполне им подходила. Моряки не были скованы, или, по крайней мере, не считали, что скованы, теми же правилами, что люди на земле, Поэтому от моряцкой жизни братья старались взять все возможное. Они в очередной раз вернулись в родной порт в Кингслине, и Бен с отвращением говорил себе, что предстоящая встреча с контрабандистами тоже всецелы идея Питера, хотя сам он жаждал заполучить обещанные деньги даже сильнее, чем его брат. Контрабандисты вели дела скрытно и тайно, не хуже масонов. Но у братьев был свой человек, друг детства, который служил им посредником. Близнецы Уиллиса сговорились с Тапсом, старшим рулевым, перетащить в лодку из трюма кое-какой груз, пока капитан будет ужинать в кингс Кингслине у мэра. В назначенный час все было уложено. Бен с Питером украдкой перебрались в лодку и погребли к берегу. Приближался вечер. Солнце низко висело на западе, и море было гладкое и блестящее, словно серебряное блюдо. Тишину нарушал только плеск весел да свист кроншнепов вдалеке. С виду Бен был спокоен, но в душе у него от предстоящей встречи с контрабандистами нарастал ужас. Ведь тем ничего не стоит совершить убийство, особенно когда дело касается таких мальчишек, как они с Питером. Питер, напротив, наслаждался приключением. Улыбка растянулась от одного грязного уха до другого. «Мы на месте!» Он поднял весла, и лодка закачалась на серой воде. Он сложил руки рупором и удивительно правдоподобно изобразил щебет кулика-сороки. С болота донесся свист кроншнепа. «Они здесь», — сказал Питер, снова налегая на веслы и направляя лодку в узкую речку, которую было не видно с моря из-за илистого берега. «Пошли», — позвал он, привязав лодку к ветхому покрытому лишайником столбику и спрыгнув на берег. Они накрыли привезенный товар грубым одеялом и втолкнули лодку в еще более узкую протоку, чтобы ее не было видно совсем. Затем Бен, как обычно, последовал за Питером в неизвестность. По ухабистой тропинке к маленькому трактиру с выложенными галькой стенами, которые купались в теплом свете заходящего солнца. Из массивных печных труб вился черный дым. Переступив порог черной лошади, Бен словно вошел в пещеру, и поначалу ничего не мог разглядеть. Мало-помалу из мрака возник каменный пол, потолок с черными балками, стойка темного дерева, а за ней угрюмый рослый трактирщик. «Господа!» — проскрипел он, и это прозвучало угрожающе. «Мы к Дэниелу Хайду!» «Впервые слышу о таком», — сказал трактирщик. «Что вам налить?» «Если он сюда заглянет, передайте, что его искали Питер Уиллис с братом». Питер похлопал Бену по руке, и они развернулись к выходу. «Придержи коней», — раздался голос из комнаты справа. Бен обернулся показавшемуся оттуда человеку, который прыгнулся, чтобы не задеть низкую притолку. Прищурившись, незнакомец шумно втянул носом в воздух и схватил Питера за горло. «Вас только двое?» — тихо спросил он, глядя на Бена. Питер хрипел и корчился, его лицо налилось кровью. «Да!» — ответил Бен. «За вами следили?» «Нет!» — уверен. «Да!» — ответил Бен, глядя на Питера, у которого уже закатывались глаза. «Хорошо», — сказал контрабандист, отпуская Питера. Тот нетвердым шагом отступил, держась за шею судорожно кашля, как на глотавшейся шерсти кот. Контрабандист свистнул, и из темноты появились еще пятеро. «Что ж, посмотрим, что вы привезли». С этими словами он надел поношенную шляпу и направился к двери. Бен бросил взволнованный взгляд на Питера. Тот, к его удивлению, улыбался. — Будь спокоен, братишка, — сказал он Кашленов. — Я здесь, рядом. Они привели контрабандистов к лодке, и Хайт, их главарь, тщательно проверил весь товар, сознанием дела пробуя табак и бренди. Уверившись в качестве, он одобрительно кивнул своим людям и обернулся к Бену и Питеру. — Хороший товар, — сказал он. «Так мы в деле?» — спросил Питер. «Вот какая штука!» — сказал Хайт со вздохом. «Что мешает мне и моим ребятам просто прирезать вас, как пару селедок, и забрать все ваше добро?» «Тогда», — хладнокровно ответил Питер, «такого добра больше не будет». «И что?» — спросил контрабандист. «Поставщиков у нас много». «Поставщиков дреного джина, возможно. А я могу достать портвейн, могу достать шелк, могу достать опиум». Хайт ухмыльнулся. — Ты мне нравишься, — сказал он, кивнув Питеру и повернувшись к Бену. — А вот ты нет. — Близнецы — это против природы. Что-то в тебе есть такое. — Ну, вообще-то, — сказал Питер, — мы работаем вдвоем, так что нам всем надо научиться ладить друг с другом. Несколько минут стояла напряженная тишина, но потом Хайт снова кивнул и знаком приказал своим людям разгружать лодку. Действовали они по-военному четко. Привели другую лодку, и вскоре контрабаддисты приготовились отплыть. Хайт вынул из кармана кожаный кошелек, взвесил в руке и бросил Питеру. Тот открыл его и заглянул внутрь, улыбаясь своей обычной улыбкой и показывая ямочки на щеках. «Такого у меня еще много, приедет сказал Хайт. «Тогда до встречи», — сказал Питер. «До встречи», — и Хайт уселся в лодку. «Не отшивайтесь тут». Тут повсюду таможенники, они просто звери, уж вы мне поверьте. Еще и не прошло с тех пор, как одного из них убили при исполнении. Настроение у них сейчас паршивое. Лодка удалялась, и он посмотрел на Бена. Если вас поймают, молчите о том, что видели нас. А не то я вас обоих кастрирую. Как только контрабандисты оказались настолько далеко, что не могли их слышать, Бен начал поносить брата. Он зло толкнул его, но Питер только рассмеялся, и Бен рассверепил еще больше. «Успокойся ты!» — фыркнул Питер. «Ничего они не сделают!» «Да это же головорезы!» — прошепел Бен. «Однажды они закончат на виселице, и мы вместе с ними, если ты не будешь осторожнее!» «С чего это ты заговорил о виселице?» — спросил Питер. «Никто там не закончит. Бренди, которые мы им продали, окажется в погребах у мировых судей, членов парламента и помещиков. Здесь никто контрабандистов не вешает, бенджи Может, выпарют одного для виду, и все. Напрасно ты разволновался. — Ты же слышал, что он сказал про таможенников, — напомнил Бен. — Он просто хотел нас припугнуть, — сказал Питер. Опять эта его улыбка с ямочками. И у него, кажется, получилось. Но ты будь спокоен, братишка. Я здесь, я всегда рядом. Он вытянул руку с кошельком и позвякал содержимым. — И мы только что заработали столько, сколько получаем за год, а может, и за два. Это надо отпраздновать. «Ты же не думаешь вернуться в «Черную лошадь»?» «Вот уж нет! Пойдем в трактир «Лиса и Гончии». Он чуть выше по тропинке. Давай, веселей!» Питер пошел вперед, и Бен, немного поколебавшись, последовал за ним. «Мне просто не нравится водить знакомство с такими людьми», — сказал Бен недовольный. «Какими?» — спросил Питер и пнул камешек, послав его в речушку вдоль которой они шли. «Людьми, которые дали нам столько денег за товар, который мы стащили с корабля». Так тебя вроде никто не заставлял, а? И деньги брать не заставляли тоже. Ты не слишком ты от них отличаешься. Бен остановился и встал как вкопанный. — А мне кажется, отличаюсь. — Знаю, ты хочешь быть лучше них, — сказал Питер дружески. — Думаю, что ты лучше них, лучше меня, но, как по мне, ты все равно подлец, ведь так? Питер ухмыльнулся брату. — Ты ведь постоянно во что-нибудь ввязываешься, а я всегда рядом готов тебе помочь. Ты, видно, забыл, что все это предприятие — твоя идея. — Моя? закричал Бен. «Неправда!» Но он смутно припоминал, что разговаривал со старшим рулевым тапсом. Нет, не мог он такого придумать. Это очередной фокус Питера, который, как обычно, хочет переложить вину на него. «Будь спокоен, братишка!» — сказал брат. «Питер здесь, я рядом, и буду рядом всегда. А иначе для чего нужны братья?» Бен отвернулся, хмурясь на закатное солнце. «Ну, может, пора начать с чистого листа?» — хитро спросил Питер. «Может, лучше швырнуть эти деньги в речку?» Бен снова повернулся к брату, который, стоял на скользком глинистом берегу, наклонился над водой и подбрасывал кошелек в ладонь Питер широко улыбнулся, подначивая Бена подойти и отнять деньги. Но вдруг он не рассчитал движение и, стараясь поймать кошелек, соскользнул с берега прямо в липкую болотную грязь и сразу провалился в нее по пояс. Питер бронился и кричал, чтобы Бен помог ему, но тот смеялся. с наслаждением наблюдая, как брат нелепо барахтается, наполовину увязнув в серой жижи. «Хватит смеяться, помоги мне!» — прокричал Питер, размахивая руками, с рукавов его плаща летели капли грязи. «Тихо!» — сказал Бен. «Из-за тебя сюда все места избегутся». Бен двинулся к брату, но едва не поскользнулся сам, и даже в тусклом свете заметил, как быстро ноги Питера увязли в грязи, так что вдруг испугался и отступил. При виде этого болота и при мысли о том, что его может туда засосать, Бена охватил ужас. И вдруг Бен заметил кошелек, который Питер, падая, выронил. Заветный кошелек со всеми их деньгами. Он лежал на твердой земле на тропинке. Питер перехватил взгляд Бена и угадал его мысли с такой легкостью, будто бы они были написаны у брата на лбу. «Вытащи меня отсюда!» — прошепел Питер, который погрузился в грязь уже по грудь, и в его голосе впервые послышались панические нотки. Он потянулся вперед, безуспешно пытаясь нащупать в жиже что-нибудь, за что можно ухватиться. «Вытащи, и можешь забрать себе все, клянусь, все деньги твои!» Но слова Питера прозвучали неубедительно. Бен, криво ухмыляясь, поднял кошелек и положил его в карман. Ставить условия Питер не мог, ведь у него больше не было ни кошелька, ни возможности его отобрать. «Вытащи меня, сукин ты, сын, сейчас же!» — выплюнул он. «А не то...» «А не то что?» — спросил Бен, но его голос был не таким дерзким, как слова, а ладони внезапно вспотели. «Не тебе сейчас ставить условия». «Я тебя прикончу!» — прорычал Питер, его лицо побагровело от ярости. «Прикончу, так и знай!» «Сомневаюсь», — сказал Бен, поднимая воротник плаща, чтобы защититься от холодного ветра, который задул на болотах. «И что, оставишь меня умирать?» Питер ударил ладонями по грязи, забрызгав ей лицо. «Ты ведь такой благородный, не читать им контрабандистам. Но разве то, что ты сейчас делаешь, не убийство?» «Я тебя не трогал», — холодно ответил Бен. «Даже пальцем не коснулся». Питер глубоко вздохнул и улыбнулся. На его щеках появились знакомые ямочки. «Да брось, Бен», — сказал он. «Мы ведь братья, и даже больше близнецы. Мы часть одного целого, Бен». «Признай же, я всегда был рядом, когда ты нуждался во мне. Я и сейчас рядом, и буду рядом всегда». Бен как будто не слушал. Он оглядывался, ища что-то, а потом ушел по тропинке и вскоре вернулся с длинной палкой. «Отлично, Бен!» — в голосе Питера послышалось облегчение. «Вот это дельная мысль!» Бен протянул палку, дюйм за дюймом проталкивая ее между рук Питера, пока она не оказалась прямо у его ухмыляющегося лица. и резко ткнул вперед, ударив брата в нос и оглушив его. Из носа у Питера сразу закапала кровь. Бен ударил снова. Лицо у Питера было в грязи. Оглушенный, он не мог разглядеть брата и пытался различить впереди хотя бы размытые формы. Но вдруг палка уперлась ему в грудь, и Бен налег на нее изо всех сил, толкая Питера от берега все глубже в болото. Питер попытался выдернуть палку из рук Бена, но безуспешно. От мокрой грязи его руки отяжелели и стали скользкими. Силы у него почти не осталось. Все было кончено. — А знаешь, — сказал Питер с горечью и выплюнул кровь. Грязь доходила ему уже до подбородка. — Если я умру здесь, то заберу тебя с собой. — И как же ты это сделаешь? — спросила Бен, сильно ткнув брата палкой в грудь. — Ты не забыл про таможенников? — прошипел тот. Они будут рады отомстить за убитого товарища. Каково тебе будет, когда они поймают тебя тут, на болотах, со всеми этими деньгами?» Бен уставился на Питера. «Ты же сказал, контрабандисты просто нас пугают», — сказал Бен. «Да и как таможенники меня найдут?» «На помощь!» — вдруг закричал Питер. «Контрабандисты! На помощь!» Бен ударил вопящего брата концом палки в лицо и налег на нее изо всех сил, пока жижа не залилась Питеру в открытый рот, а его крики не превратились в грязные бульканье Только выпученные глаза выделялись на его испачканном лице, перекошенном от ярости и страх. Еще один удар, и Питер погрузился в хлябь еще глубже. Болото с жадным хлюпаньем поглотит его, а на поверхности не останется ни ряби, ни пузырей, как будто Питера никогда здесь и не было. Но к ужасу Бена вокруг стали появляться фонари, вспыхивая на горизонте, словно светляки. Его охватила паника. Он слышал, что иногда охотники на контрабандистов ходят с собаками, а может, они даже на лошадях, и уж точно знают болото лучше него. Он бросил палку и побежал, к костеря Питера на ходу. Он бежал, не смея глянуться, и понял, что несется к черной лошади. Тут он увидел у тропинки перевернутую лодку и, подняв один борт, скользнул под нее. Бен лежал, слушая биение своего сердца. Он прислушивался, не раздастся ли снова крик Питера, но было тихо. И вдруг он различил шаги, и в узкой щели между бортом лодки и землей показался чей-то сапог. «Таможенники!» Когда они проходили мимо, до Бена донеслось их сердитое бормотание. Но о Питере речи не было, только о неудачной вылазке, усталых ногах и Элле, которую они намеревались выпить. Таможенники, должно быть, прошли мимо речушки, в которую свалился Питер. Несмотря на сумерки, они не могли бы его не заметить. Бену ничего не оставалось, кроме как заключить, что Питера полностью засосало в грязь, и он испытывал восхитительное облегчение, как будто с его спины сняли тяжелейший груз. Убедившись, что таможенники ушли, Бен выбрался из-под лодки. Нужно доплыть до корабля, пока тьма не сгустилась настолько, что можно сбиться с курса. Он помчался во весь дух, чтобы опередить наступающую ночь, и ни разу не оглянулся на речушку, где, увязанно в грязи, лежал его брат. Когда Бен вернулся на корабль, старший рулевой оттащил его в сторону. «Где вас черти носили?» — сказал он, и, убедившись, что вокруг никого нет, схватил Бена за горло. Было темно, только единственный фонарь бросал на них жутковатый свет. «Скоро вернется капитан. Где мои деньги?» «У меня их нет. Контрамандисты нас провели». «Я едва унес ноги. Ты только посмотри на меня», — сказал он, показывая на свою заляпанную грязью одежду. Свободной рукой Тапс обшарил карманы Бена и вскоре нашел кошелек. Он отпустил Бена и перевернул кошелек над ладонью. Но оттуда не посыпались монеты, а вытекла серая жижа Старшина стряхнул ее с руки и снова схватил Бена, который в растерянности уставился на кошелек. «Это еще что?» — прорычал Тапс. «Вздумал меня занос нос водить, мальчишка?» «И где твой брат?» К Бену вернулась сообразительность. «Его поймали таможенники. Это ей пытался сказать. Сбежать сумел только я, а Питеру повезло меньше». «И что мне сказать капитану?» — спросил Тапс. Бен уже успел немного это обмозговать. «Просто скажите, что он заскучал по дому», — ответил он. «Скажите, что он собрался остаться с давними друзьями и бросить моряцкую жизнь». Старший рулевой замер и на пару секунд задумался. Что-то в Бене его настораживало. Не доверял он ни этому мальчишке, ни его брату. «Не знаю, что вы затеяли», — сказал Тапс, тыча Бену в грудь, — «но меня никому не провести. Вы с братом мне задолжали, и лучше бы и найти способ рассчитаться, а то пожалеешь, что ты впрямь не попался таможенником». Громко топ, и он ушел. А Бен все смотрел на кошелек, валявшийся на палубе. Он ничего не понимал. «Питер, должно быть, обманул его. Но как?» Бен слышал, как бренчали монеты. Тут его схватил за руку подвыпивший капитан, который только что вернулся. «Только посмотри на себя, чумазый болван!» — сказал капитан. «Ты вообще-то который из двоих?» «Питер, сэр. Ой, то есть Бен, сэр. Ты что, пытаешься острить, мальчишка?» — спросил капитан. Э «Нет, сэр», — ответил Бен. Бен спустился вниз. Гамак Питера пустовал. Бен забрался в свой, прихватив на всякий случай нож. Он пытался не заснуть, но усталость взяла свое. Он провалился в сон и проснулся, как ему показалось, через несколько минут. Хотя прошло несколько часов. Встревоженный, избитый с толку. Что-то случилось с его гамаком. Сперва ему показалось, что он лежит в собственной крови, но вскоре он понял, что это совсем не кровь. Гамак был полон грязи. Влажной, вонючей, болотной грязи. Над холодным северным морем занималась заря. когда ошеломленный Бен выбрался из гамака и поднялся на палубу, спотыкаясь полутьми и борясь с тошнотой. Его встретили озадаченными взглядами. Капитан подошел к нему и оглядел с головы до ног, будто не мог до конца поверить глазам. С одежды Бена капала грязь. — Иди, почисти одежду и вымой палубу, — велел капитан. — И чтобы никакой халтуры, а не то я вышвырну за борт вас обоих, и тебя, и твоего брата. — Сэр, значит, старший рулевой ничего вам не сказал? — спросил Бен. — Капитан уже уходил, но теперь обернулся. — Ну как же, — ответил он. — Небылицу о том, что твой брат сбежал домой, я уже слыхал. — Да об этом старший рулевой рассказал. — Ну, сэр, — начал было Бен, — клянусь, ты бы, пожалуй, поклялся в чем угодно, будь в том выгода, — сказал капитан, сплевывая на палубу прямо под ноги Бену. — Не знаю, что вы там наплели тапсу, но я на это не куплюсь, потому как собственными глазами видел твоего брата самое большее пять минут назад. С этими словами капитан повернулся на каблуках и ушел. А Бен остался смотреть ему вслед. Сердце его будто стиснула ледяная рука. петру удалось спастись? Он вырвался из трясины? Сбежал от таможенников? Одному богу известно как. И охваченный жаждой мести вернулся на корабль? Наверняка это Питер налил грязи в его гамак. Ясно одно. Нельзя сидеть и ждать, пока в брюхо вонзится уготованная тебе свайка. Бен обшарил весь корабль в поисках брата. Мысли гудели по тревожным ульем. как Питер выбрался из грязной речушки. Он, должно быть, нашел и украл лодку и приплыл обратно на корабль. Теперь убьет его при первой возможности. В этом Бен не сомневался. Но как Бен не искал, никаких следов Питера он не обнаружил. Возможно, капитан, который, как все знали, был не дурак выпить, просто ошибся. Только на это и оставалось надеяться. Корабль направился в Голландию, а Бен вымыл палубу, как было приказано, озираясь при этом в поисках Питера. Брата не было ни на палубе, ни внизу, ни наверху. И вдруг Бен заметил цепочку следов на палубе, которую он только что с таким тщанием отдраивал. «Как это возможно? Они уже отплыли от побережья на мили откуда здесь эти грязные следы?» «Я, кажется, велел тебе все тут вымыть», сказал капитан, проходя мимо. «Да, конечно, сэр», сказал Бен. Питер пытался его напугать. «Он на корабле». Бен это чувствовал. Каким-то образом его близнец выбрался из болота и вернулся на судно. Остаток утра Бен провел, постоянно оглядываясь, дергаясь и вздрагивая от каждого всплеска и скрипа веревки. Наконец он заметил знакомый силуэт. Его брат направлялся на корму корабля. Бен ринулся к нему, опрокинув по пути ведро с водой и сбив с ног двоих товарищей по команде, которые бронили его, пока он стоял и смотрел на пустое место. Питер словно растаял в воздухе. Это повторялось весь день. Бен углядел, что Питер спускается в трюм, но тот оказался пуст. Он увидел Питера в компании других моряков, но когда они разошлись, чтобы приняться за работу, брата уже не было. «А ну-ка», — сказал капитан, хлопнув Бена по руке так, что он подпрыгнул, — «займись делом, полезай наверх и осмотри грот Марсель. Шетболту показалось, что он порван». Бен начал сбираться по вантам. Он влез на рею грот Марселя, длинную горизонтальную прикладину поперек грот мачты, на которую крепился грот. И здесь среди парусов Бену всегда нравилось, и теперь даже страх перед Питером стал угасать. Здесь высоко он был словно птица, а белые паруса раздувались и клубились вокруг точно облака. Но тут он обернулся и увидел на рее знакомый силуэт. «Питер, я просто хотел тебя проучить», начал Бен заранее заготовленную речь. «Я бы никогда...» Он взглянул на брата, и его голос стих. Питер улыбался. Он все еще был с головы до ног покрыт зловодной грязью, которая медленно стекала по его лицу и капала с одежды. Бен в ужасе смотрел, как грязь попадает брату в глаза, но тот не моргает. — Боже, милостивый Питер, — сказал Бен, — ты выглядишь... — Будь спокоен, — пробулькал Питер. — Я здесь, братишка. Я всегда буду рядом с тобой. Его рот разъехался в улыбке, на щеках показались ямочки, а грязь отвратительно сочилась меж зубов и текла по его подбородку. Питер разинул рот еще шире, и грязь хлынула ему на грудь неиссякаемым липким потоком. Питер, пошатываясь, двинулся к Бену, и тот, пытаясь заслонить лицо, выпустил веревки и ухнул вниз — И крик замер у него в горле, когда он ударился головой о палубу с таким громким тошнотворным треском, что вся команда замерла, будто заслышав выстрел мушкета. Порой моряки срываются с вант, но чтобы в тихий безветренный день... Смотреть на разбитое лицо было непросто, но многие из моряков в свое время видали несчастные случаи похуже. Однако все присутствующие глядели растерянно и тревожно потому, что были уверены, падал один человек, Теперь же на палубе лежало два мертвых тела. Оба на боку, согнутыми в коленях ногами, близнецы словно по-прежнему находились в утробе. Но еще страннее было то, что тела покрывал толстый слой зловонной грязи, которая смешивалась с растекающейся по палубе темно-багряной кровью. — Это ужасная смерть, — сказала Кэти, когда Текерей кончил рассказ. — Какая именно? — спросил тот с усмешкой. «Утонуть в болоте или упасть с мачты?» «И та, и другая», — ответил Кэти. «А вы когда-нибудь убивали Теккерей?» «Кэти», — шикнул я, — «как можно спрашивать такое?» Но меня беспокоило не то, что вопрос был неуместным. Я боялся услышать ответ. К моему ужасу, но не к удивлению, Теккерей медленно кивнул. «Убивал?» — сказал он. «Но я этим не горжусь». Я служил на флоте, и всех, кого я убил, я убил в бою. Война делает убийцей любого. Кэти смотрел на него широко раскрытыми глазами. — Вы застрелили их, сэр? — спросила она. — Или зарубили мечом? — А вы, похоже, кровожадная девица, — он усмехнулся. — Начитались страшных историй. от того у вас в голове темные мысли. — Но это так волнующе. — Может показаться и так, — сказал он с легкой грустью. Я слушал их беседу с нарастающей тревогой. Мне стого настрого запретили открывать дверь, и я, как оказалось, спустил в дом убийцу, который сам в этом сознался, пусть он и служил на флоте. Где гарантия, что отец, когда он вернется, сможет противостоять Теккерею? — Вы сказали, что служили на флоте, мистер Теккерей, — сказал я. — Но теперь не служите. Почему же вы до сих пор носите форму? Теперь я хожу на другом корабле, Итон, ответил он. И служу другому капитану. Значит, вы дезертир? спросил я холодно. Поэтому вы такой скрытный? Нет, Итон. Я не дезертир. И будь добр, не обвиняй меня в этом второй раз. Мне казалось, Итон, что вмешиваться в дела мистера Теккера невежливо, сказала Кэтти. Ничего страшного, мисс, сказал Теккер с улыбкой, которая На менее бесстрастном лице могла бы показаться теплой. В вашем доме я чужой. Итан имеет право быть подозрительным. Я вижу, вы уклоняетесь от ответа, — продолжил я. Почему же вы носите форму королевского военно-морского флота? Теккер и глубоко, и шумно вздохнул, будто устав от расспросов надоедливого ребенка. Я был еще мальчишкой, когда пошел в мичманы, — сказал он. И мальчишкой же участвовал в битве. Это должно быть ужасно. — сказала Кэти. — Вам было очень страшно? — Да, мисс Кэти, мне не стыдно в этом признаться, — ответил он. — В битве нет бесстрашных. Тот, кто утверждает иное, просто лжец. Я видел, как военных, бывалых военных, рвало от страха, когда подходили вражеские корабли и полили пушки. Я видел, как от людей, хороших людей, оставались лишь кровавые ошметки. Текерик, казалось, снова погрузился в воспоминания, или, по крайней мере, принял вид человека, погрузившегося в воспоминания. Я относился к его словам и поступкам с большим недоверием и отметил, что он так и не объяснил, почему до сих пор носят военную форму и какому кораблю приписан. «О, поглядите!» — Катя неловко попыталась переменить тему. «Кажется, ветер слабеет». «Да!» — Текерей быстро глянул в окно, затем на меня. «Полагаю, шторм понемногу стихает. В таком случае мне, возможно, уже пора вас оставить». «Нет». — сказал к моему вязчему ужасу Кэти. — Там все еще льет дождь, и погода все такая же ужасная. И слышать об этом не хотим, правда, Итан? Теккери посмотрел на меня весьма гнетущим взглядом. — Да, — сказал я. — Конечно, правда. — И раз уж вы остаетесь Теккери, — сказала Кэти, — можете рассказать нам еще одну историю? — И о чем же вы хотели бы послушать мисс Кэти? — спросил он. «О пиратах», — ответила она, не колеблясь. встречались вам в путешествиях пираты?» «Кэти, помолчи!» «Я даже покраснел, такой глупости она сморозила!» «Как это возможно? Век пиратов давно прошел!» «Ну-ну-ну! Пираты, Итан, будут всегда, пока существуют корабли и море!» Сказал Теккери неприятным покровительственным тоном. «Пожалуй, вы правы», — сказал я. «Но я имел в виду настоящих пиратов, сэр. Рекхемы, киды, черную бороду». Теккери улыбнулся, его золотой зуб сверкнул. а А-а-а, вы, значит, разбираетесь в пиратах? — О, да, — сказала Кэти. — Всю общую историю грабежей и смертоубийств, учиненных самыми знаменитыми пиратами, мы особенно любим. — Вы слышали об этой книге, сэр? — спросил я. — Ту, что написал капитан Джонсон? — Да, слышал. Говорят, это весьма подробный труд, но не полный. — Неполный? — переспросил я. «Выходит, что так. Разве нет?» — ответил он. «Ведь, если я не ошибаюсь, там ничего не сказано о капитане Риве». Мы с Кэти недоуменно переглянулись. «Кто это капитан Рив?» — спросила она. «Пират?» «Всего лишь самый опасный пират, который когда-либо бороздил владения Нептуна», — ответил Теккерей. «Вообще-то у меня есть одна история как раз о нем. Хотите послушать?» «Конечно же хотим», — сказала Кэти, и я согласно кивнул. «Очень хорошо», — сказал он. «Тогда начнём».